Кирилл: "Тислюнок. Подземелье по наследству. Книга первая. Глава первая. Арсенал в погребе." В квартире, доставшейся мне от деда по наследству, я обнаружил самый настоящий арсенал: наградный пистолет Макарова, автомат Калашникова 74 года и самозарядный карабин Симонова, и несколько ящиков патронов ко всей этой красоте. а также три ручные наступательные гранаты РГД-5, как вишенки на торте. Первая мысль была: "Дед мой, отставной полковник советской армии, тебе что, вьетнамские, точнее, афганские флешбэки одолели, и ты решил, что скоро война и пора вооружиться?" Это можно было бы уверенно назвать старческим безумием. Если бы не одно, но по словам отца, мой дед до самого конца жизни оставался в здравом рассудке и твёрдой памяти. и отличался трезвостью суждений. Так или иначе, но что мне теперь делать со всем этим набором советского рымба? В полицию звонить? Вопрос быстро отпал сам собой. Помимо оружия я сделал ещё одну находку, настолько невероятную и шокирующую, что на её фоне весь арсенал показался мелочью совершенно несущественной. Можно сказать, она открыла мне глаза на весь наш мир с совершенно иной стороны. Многие странности, связанные с дедом, получили простое и логическое объяснение. Нет речи ни не про самоходный аппарат, хотя его и оттужен нашёл. Впрочем, обо всём по порядку. Я припарковал отцовскую Ладу у покосившегося деревянного забора и выбрался из машины наружу. В глаза сразу бросился трёхэтажный кирпичный дом с несколькими подъездами, старенький, но на вид ещё довольно крепкий. Он был окружён земельными участками с огородами. с цветущими кустами и клумбами. Здесь на первом этаже находится трёхкомнатная квартира. Моё новое жилище, полученное по наследству от почившего деда, ветерана афганской войны, для студента второго курса просто немыслимая роскошь. Несмотря на горечь из-за смерти деда, я был очень рад переехать сюда из общаги. Да, скорее всего, придётся провести генеральную уборку, но глаза боятся, а руки делают. Я закрылся с Сюбис Хвостов. Свободного времени завались как раз потрачу его на наведение порядка в новом жилище. Ну Но и с соседями познакомись. Микроскопический городок, ставший отныне моим домом, назывался Крюково. Он находился на западе Москвы, недалеко от МКАДа, чуть южнее Одинцово. Городок с трёх сторон был окружён лесом, недалеко протекала речка. Местечко казалось тихим, даже завидным, удивительно даже. Как совсем рядом с огромным мегаполисом сохранился подобный потаральный уголок. Обитатели тут, кажется, в основном пенсионеры, тихо доживающие свой век. Большинство домов на моей улице выглядели на все 100 лет, что было типично для здешних мест. Впрочем, имелось и несколько строений по новии. Машины, припаркованные вдоль заборов, в основном старые потрёпанные Жигули и Волги. Дорога, по которой я приехал, делала резкий поворот, и рубка пряталась в тени из деревьев. Лес довольно густой, находился совсем рядом с домами. Я слышал, что в нём даже водятся зайцы и лисы. Другая полоса деревьев виднелась уже за домами. В общем и целом этот городок выглядит идеальным местом для старта моей взрослой жизни. Честно, я был весь в предвкушении. Мне не терпелось переступить порог нового жилища и посмотреть, как там что. В моём кармане позвякивала свеска ключей, переданная отцом. Я двинулся к двери подъезда, оглядываясь по сторонам. Дворы вокруг отличались чистотой и ухоженностью. Даже старые машины выглядели так, словно их хозяева регулярно моют их и проводят техосмотр. Клумбы, цветы, кусты цветущей сирени я точно в России. Лишь один двор выделялся неопрятностью. Выглядел крайне заросшим, из-за чего большая часть его площади оставалась скрытой от взора. По двору были разбросаны большие куски ржавого металла, предположительно оставшиеся от старых автомобилей. или сельскохозяйственной техники. Как будто из них что-то безуспешно пытались смастерить, но в итоге на полпути бросили. Кажется, этот земельный участок, расположенный под окнами моей квартиры, как раз деду и принадлежал. Он подсуетился и прихватизировал его в 90-е. Возможно, хотел гараж построить, но руки так и не дошли. Задум находился задний двор, также принадлежавший деду. Его окружал забор, полностью перекрывая обзор. полагаю, тем примерно такой же бардак. Эх, придётся попотеть, чтобы привести всё это дело в божеский вид. Я невольно улыбнулся, предаваясь воспоминаниям. В детстве я часто гостил здесь. В 5 лет и позже, занятые на работе родители отправляли меня сюда, к деду в гости. К сожалению, я почти ничего не помнил. За давностью лет воспоминания о проведённом у деда времени потускнели и частично стёрлись. А потом отец и мама поругались с дедом. Не помню точно из-за чего, но поругались так сильно, после того случая меня в Крюкова больше не отправляли. И как-то так вышло, что с тех пор я с дедом виделся от силы раз или два. Получается, я толком и не знал своего деда. Полустершиеся детские воспоминания не в счёт. Мама всегда крайне негативно относилась к деду. Старый чёкнутый пердун это был самый лестный эпитет в его сторону. Отец большей частью хмуро помалкивал, словно бы молчаливо соглашаясь с мамой. Я остановился недалеко от подъезда. Сверху меня накрыла тень растущего в чужом дворе тополя с густой кроной. Я достал из кармана телефон и огляделся, прикидывая удачный ракурс. Включив камеру, сделал селфи перед домом и отправил через мессенджер в чат, где мы с родителями обменивались новостями. Также добавил к фото подпись: "Мой дом моя крепость". Потом я чуть внимательнее посмотрел на картинку и усмехнулся. А что, неплохо так получилось. Будет память о важном жизненном этапе. Может быть, я и не лучший на свете фотограф. Мои селфи, как правило, выходят максимально отстойными. Тем не менее, я был уверен, что фото в любом случае родню порадует. Родители пока молчали. Они, как правило, были очень загружены на работе. Скорее всего, отпишутся вечером. Я положил телефон обратно в карман и посмотрел на дверь в подъезд. Стальная, в нескольких местах покрытая ржавчиной, она тем не менее выглядела прочной и надёжной. ДМФ он отсутствовал. Заходи кто хочет. Привет, раздался сзади мужской голос. От неожиданности я слегка дёрнулся, обернулся и увидел пожилого мужчину с длинной аккуратной бородой и чёрными волосами с проседью. Он носил джинсы с ремнём и клетчатую рубашку с засученными рукавами. С дружелюбной улыбкой мужик пружинищим шагом приближался ко мне со стороны дороги. Думаю, ему в районе 50-60 лет. Хотя для такого возраста он двигается на удивление бодро и энергично. Привет, сказал я, делая ему шаг навстречу, и тоже невольно улыбаясь. Андрей Минасов представился мой новый знакомый. Я живу в соседнем доме. Он протянул руку для рукопожатия. Я протянул руку в ответ и быстро бросил взгляд на кисть своего нового знакомого. У Андрея была мягкая, чистая рука с гладкой кожей. Скорее всего, он офисный работник или кто-то в этом духе. Работа не связана с физической активностью, но судя по спортивному облику, как минимум, пробежкой увлекается. У нас тут местечко тихое. Народу мало, все друг друга знают, продолжал он. Поэтому появление каждого нового лица событие. Приятно познакомиться, сказал я, улыбаясь в ответ. Денис Магило. Теперь я тоже здесь живу, в первой квартире. О, сказал Андрей, приподняв бровь. Какая оптимистичная фамилия. Есть немного, я усмехнулся. Мой прапрадед переехал в Советский Союз из Молдавии. Фамилия от него досталась. Правда, к могилам и похоронам она на самом деле не имеет отношения. Вот оно как. Минасов бросил взгляд на окна моей новой квартиры. Я не думал, что квартиру покойного так быстро продадут. Не совсем так, ответил я. Я внук Александра Викторовича Магилы. После его смерти выяснилось, что он завещал квартиру мне. Так ты внук Сашки? сказал Андрей, глядя на меня с некоторым удивлением. Не похож? Сашки. Они, получается, с дедом были на короткой ноге? Если честно, то да. Минасов с виноватым видом развёл руками. Совсем. Ну, так получилось, легко сказал я. Честно, мы не были в близки. Я на самом деле очень удивлён, что дед оформил наследство на меня. Я не видел его с самого детства. Он всегда был очень скрытным и замкнутым. Человеком себе на уме, — вежливо ответил Андрей. Его улыбка теперь выглядела немного натянутой. Как будто что-то скрывал от всех. Если не секрет, какие у тебя планы на квартиру? В его глазах я прочитал невысказанный вопрос. Зачем молодому парню жить в старом доме советской эпохи? Будет ли он приводить друзей на весёлый бухич вместе с развратными девками? Поднимать шум и устраивать непотребства? Для начала уберу двор, сказал я, снова бросив взгляд на беспорядок в своём новом дворе. А так надо посмотреть, что внутри квартиры. Вероятно, там тоже работы не початый край. Надо успеть навести порядок до начала следующего семестра. Студент, значит. Ага, весь в учёбе с утра до вечера. Приятно слышать, сказал Минасов, но в его глазах оставалось недоверие. Вы хорошо знали моего дедушку? спросил я напрямую. Мать и отец оборвались с дедом все контакты, но мне всегда хотелось узнать про него побольше. У меня сохранились о нём лишь смутные воспоминания. Ещё с тех времён, когда меня совсем маленького периодически отправляли сюда погостить. Может быть, оказавшись в квартире, я смогу что-то вспомнить. Если честно, не особо, сказал Андрей, покачав головой. Сашка всегда держался особняком. С некоторыми соседями демонстративно не здоровался. Я каким-то образом сумел с ним поладить, но в основном мы просто здоровались, если случайно встречались на улице. Понятно. Я ощутил некоторое разочарование. Ладно, не буду тебя задерживать своей болтовнёй. Если что-нибудь понадобится, мой дом находится позади твоего со стороны заднего двора. Наши участки примыкают друг к другу. Буду иметь в виду. Что ж, сосед, было приятно познакомиться. Взаимно, сосед. Я на прощение пожал руку Андрею. Тот отправился по своим делам. Я открыл дверь в подъезд и направился к квартире под номером один, моему новому жилищу. Стоило переступить порог, как мне в нос ударил сильный запах сигарет. Дедушка, походу, был тем еще курильщиком. Я вошел в прихожую, откуда виднелась гостиная, закрыл за собой дверь и огляделся. В квартире все выглядело так, словно застряло в позднесоветской эпохе. На полу лежал ковёр с чёрно-красным ворсом с причудливыми симметричными узорами. В гостиной стояли старый помятый диван, плотяной шкаф и несколько кресел. У окна на тумбе стоял старый телевизор "Беларусь". Всё это покрывал слой пыли. На стенах были желтоватые обои в горошек. Возможно, когда-то они были белыми, но время и сигаретный дым сделали своё дело. Перед диваном стоял тяжёлый деревянный столик, на котором возвышалась большая красивая чаша с узорами. На стенах висело несколько картин с пасторальными пейзажами. На столе рядом с вазой я заметил связку ключей. Один из них, очень большой, словно бы был от амбарного замка. Интересно, у деда на заднем дворе есть погреб. Надо посмотреть, что там. Прихватив связку ключей, я обнаружил в гостиной ещё одну входную дверь, которая вела прямо на задний двор. За несколько попыток подобрав нужный ключ, я вышел наружу и увидел узкую полосу земли, обнесённую забором. Здесь царил точно такой же беспорядок, как и снаружи, даже ещё круче. Разросшиеся цветущие кусты сирени, ещё больше ржавого хлама и множество сорняков там, где когда-то благоухали цветочные клумбы. В углу примостился покосившийся деревянный сарай. Зачем деду столько лома? Что-то мастерил? Кажется, он после войны увлёкся охотой. Капканы на медведей готовил. Оцениваю ещё, глядя на весь этот беспорядок, я поскрёб подбородок. Если вырвать все сорняки, проложить несколько дорожек из плитки, подстричь кусты и траву, а также починить сарай, то из этого вполне можно сделать приличное место, куда будет не стыдно позвать гостей на шашлыки. В сарае я обнаружил бензиновую газонокосилку китайского производства. Она выглядела вполне работоспособной. Также здесь я нашёл набор садовых инструментов, местами проржавевших, но всё ещё пригодных для дела. Газонокосилка сначала не завелась, но я заправил её бензином из канистры, найденной здесь же в сарае, после чего поменял масло. Пару раз дёрнул на себя пусковой трос, газонокосилка закашлялась и неохотно заторхотела. Я довольно улыбнулся. Косить вручную весь двор было бы сущим мучением. А теперь осталось только придумать, как избавиться от лишнего хлама из скошенной травы. Я решил начать прямо сейчас, не откладывая проблему в долгий ящик. Всё равно мне было особо нечего делать. Стипендии и денег, которые присылали родители, вполне хватало на скромное существование. Также я подумывал найти подработку, чтобы немного укрепить своё финансовое положение, но сначала надо разобраться с наследством и навести порядок. На то, чтобы выкосить весь двор, ушло около часа. Приходилось лавировать вокруг старых полуразобранных матуров, запчастей и прочего хлама. Я остался вполне доволен своей работой. После того, как собрал всю траву и сорняки в большой стог посреди двора, я взял пару садовых ножниц из сарая и подошёл к кустам. Глядя на кусты сирени, цветущие вдоль забора, я сделал паузу, прикидывая дальнейший план действий. Насколько сильно их постричь? Может, просто слегка подровнять? Я уже изрядно вспотел на летней жаре. Может быть, стоит для начала повнимательнее осмотреть кусты? Что если где-то там припрятал что-то интересное? Вдруг он всё это время танк собирал из хлама. Хмыкнув, я пригнулся и, раздвигая руками ветки, деловито двинулся в самую гущу. Приятный терпкий аромат сирени окутал меня с головы до ног. Но когда я добрался до центра зарослей, то обнаружил нечто необычное. В густых зарослях я нашел большую насыпь, покрытую травой. В её центре находилась стальная дверь, запертая на большой амбарный замок. Я внимательно осмотрел находку. Должно быть, это погреб. Дед хранил тут саленьи и прочие запасы на зиму. Меня переполнило любопытство. Достав связку ключей, найденную на кухне, я сунул самый большой ключ в замок, однако тут поворачиваться не пожелал. Нужно смазать? Я вернулся в сарай, решив использовать масло для газонокосилки. Пока ходил, вспоминал, что отец как-то упоминал о самогонном аппарате, лично собранном дедом. Может быть, чудо техники как раз находится в погребе? В квартире я его не нашёл. Вооружившись маслом, я вернулся назад к кустам сирени. Ощущал себя, ни много ни мало, искателем приключений, стоящим на пороге загадочного подземелья а-ля Индиана Джонс. Загадочного подземелья, где вместо священных сокровищ священные соленья и колдовской, то есть самогонный аппарат. Пока возился с замком, подумал, что дед, возможно, держал в погребе что-нибудь реально ценное. Ну, например, старые советские монеты. Не стал бы он просто так запирать погреб на мощный замок. Вряд ли дед так сильно переживал за свои соленья. Я слышал, что на старые элитные вещи могут предложить хорошую цену, а деньги лишними никогда не бывают. Ключ повернулся, замок щёлкнул в моих руках, душка отошла, открыв дверь я увидел ступеньки, уходящие куда-то вниз, в темноту. Вытащил смартфон, включил фонарик, осмотрел грязные следы в виде подошв на ступеньках. Набравшись смелости, я двинулся вниз, освещая фонариком на смартфоне себе путь. Довольно быстро я оказался в прямоугольном помещении с земляными стенами и полом. Рукой нащупал выключатель с буквой "К", нажал. Под потолком зажглась лампочка Ильича, моргнула и с громким треском потухла. Я смотрел себе, подсвечивая себе смартфоном. Вдоль стен погреба стояли деревянные стеллажи, только на них лежали далеко не соленья. Я застыл в шоке, глядя на находку. Точнее, на ходки. Оперный театр. Полный кабздец. Дед что, к войне готовился? На деревянных полках лежало боевое оружие. Мне в глаза сразу бросился узнаваемый корпус автомата Калашникова, а если точнее, то его более популярную версию 74 года. Стоит вертикально на гребёнке. Хоть сейчас хвата и в бой. Рядом с ним карабин, кажется, СКС. На отдельной полке неподалёку накрыты ведь конью ящики. Полагаю, там патроны. На оружии и патронах удивительные вещи не заканчивались. В самом центре помещения я увидел нечто, от чего у меня сразу засосало под ложечкой. В полу находилась дыра диаметром 1,2 м, окружённая бетонным бортиком метров в высоту. Подойдя к бортику вплотную, я посветил смартфоном вниз. Свет выхватил каменные стены шахты со следами инструментов на них. Также я заметил металлическую вертикальную лестницу, покрытую ржавчиной. До дна свет не доставал. Это была настоящая шахта, уводящая вниз, в бездну. Вот это я понимаю, дед на пенсии решил накопать картошки. В шоке произнёс я: